Глава 15. Северное королевство. В северное королевство Алекс с Конером добирались на лодке. Ребята нашли рыбака, который как раз собирался плыть туда по реке, и уговорили его взять их с собой. Алекс сказала, что они потерялись и весьма убедительно расплакалась по Конно же вздумал подыграть сестре, но чуть все не испортил. К счастью, рыбак все равно пустил их к себе в лодку. Вся троица разместилась в маленькой плоскодонке, и лодочка сама поплыла вдоль реки по течению. Им даже не пришлось грести. Близнецы с удовольствием глазели по сторонам и примечали каждую прибрежную деревушку, что попадалось им на глаза. Все-таки приятно путешествовать, не боясь, что за тобой гонятся волки или людоеды. В Северном королевстве было туманно и прохладно. В таких краях зима снежная и морозная. Вокруг королевства раскинулись луга и водоемы, на горизонте возвышались заснеженные горные пики, лодка проплыла по реке, И вошла в лебединое озеро здесь жили лебеди и другие птицы а дворец белоснежки стоял на берегу озера он был низкий но широкий с мраморными коричневыми стенами и темно-зеыми сводами на башнях несколько окон пестрели разноцветными мозаичными стеклами а самое большое имело форму ярко-красного яблока «Почему они так зациклены на яблоках?» — недоумевал Коннор. «Разве Белоснежка не яблоком отравилась? Почему она постоянно выставляет их на показ?» «Мне кажется, это символично для королевства, как, например, крест в церкви», — логически рассудила Алекс. «Рядом с дворцом не было ни городов, ни деревень. Он одиноко стоял на отшибе. Алекс снова уткнулась в дневник. Ей не хотелось упустить ничего важного. Потом она его отложила и принялась оглядывать побережье. Наконец она заметила то, что искала. «Извините, сэр», — обратилась Алекс к рыбаку, «не могли бы вы высадить нас вон на том берегу?» Ребята вылезли из лодки и попрощались с рыбаком. «Почему мы тут остановились?» — спросил Коннор. «Дворец же там?» «Я уже устала все тебе объяснять. На, читай». Алекс протянула брату дневник. «Дворец Белоснежки стоит подле Лебединого озера, а его воды отчасти наполняют ров, что окружает замок. Через этот самый ров можно незаметно проникнуть внутрь, Под дворцом есть тайный ход, через который пролегает ров. Находится он рядом с подземной темницей, через него в замок на лодке привозят и увозят узников. Под ним можно легко проплыть и вылезти на пристань по другую сторону. Хрустальный гроб находится на третьем этаже, в большой комнате, которая прежде была личными покоями злой королевы. Теперь там хранятся ее вещи. На втором этаже, чуть поодали от лестницы парадного входа, вы найдете огромный портрет злой королевы. На самом деле это потайная дверь, ведущая в ее покое. Пробирайтесь во дворец ночью, чтобы никто не заметил вас в воде. Но имейте в виду, что Лебединое озеро очень глубокое, а плыть по нему в темноте Весьма трудно. Плывите, держась за какое-нибудь бревно, чтобы не утонуть. У Алекс под ногами как раз лежало бревно, выброшенное волнами на берег. Дождавшись темноты, они осторожно опустили его на воду, затем зашли в реку. Холод пробирал до костей. По пояс в воде Конор взвизгнул, хватая ртом воздух ух ну и холодрига! Я ниже пояса ничего не чувствую!» Отбивал он зубами дробь. «Так холодно мне еще никогда не было!» «Просто думай о том, что нам осталось найти всего два предмета, а потом мы вернемся домой!» Дрожащим голосом ответила Алекс. «Драгоценный камень с белоснежкиного гроба и кинжал из бездонного синего моря!» — бормотал себе под нос Коннор. — Драгоценный камень с белоснежкиного гроба и кинжал из бездонного синего моря. Нет, все равно холодно. Ребята ухватили за бревнышко и поплыли по течению ко дворцу. Хорошо, что они последовали совету в дневнике. река была неспокойная, руки у них устали держаться за бревно. Без него они бы, скорее всего, утонули. Чем ближе они подплывали к дворцу, тем больше замечали солдат вокруг. «Как их много!» — пробормотал Коннор. «Это из-за злой королевы», — сказала Алекс. «Вряд ли здесь было столько стражи, когда сюда приходил хозяин дневника». Всякий раз, когда им казалось, что их кто-то видит, ребята ныряли под воду. Осторожно, стараясь не поднимать шума и плеска, они заплыли вместе с бревном в ров. Им пришлось дважды его проплыть, прежде чем они нашли потайной ход. Бросив бревно, они нырнули под ворота. Там было гораздо глубже, чем они думали. Коннор, задыхаясь, выплыл на поверхность. Он ждал, когда вынанет сестра, но она не появлялась. «Алекс!» позвал Коннор, вглядываясь в воду. «Алекс!» Мальчик снова нырнул под воду и увидел, что Алекс зацепилась за ворота лямкой своего рюкзака, когда проплывала под ними. Она застряла. Ей уже не хватало воздуха. Коннор подплыл к ней и изо всех сил дернул за лямку. Но она не отцеплялась. Он потянул еще сильнее, и, наконец, лямка оторвалась. Коннор вытащил задыхающийся Алекс на поверхность. Еще чуть-чуть, и она бы утонула. Поддерживая сестру, Коннор поплыл к причалу и помог ей выбраться из воды. Оба были так напуганы, что совсем забыли о холоде. — Спасибо! — переведя дух, сказала Алекс. — Это было очень смело. — У меня выбора не было. В рюкзаке ведь все предметы для заклинания. Алекс играючи треснула его, и они тихонько засмеялись. Одежда у них промокла до нитки. Зуб на зуб не попадал от холода. С причала внутрь вел единственный вход. Каменная дверь. С опаской заглянув туда, ребята увидели длинный коридор. В одном конце винтовая лестница вела вниз. Они предположили, что в темнице, а в другом — наверх. Туда они и направились. Привела она их в другой коридор, где в воздухе витал запах пара. Здесь было очень влажно. Вскоре ребята заметили открытую дверь и поняли, откуда взялся пар. — Смотри, это прачечная! — сказала Алекс. В этой комнате стояли огромные баки с водой от которой шел пар. На веревках сушились простыни и одежда. Рабочий день закончился, в прачечной никого не было. — Я кое-что придумала, — сказала Алекс, забегая внутрь. — Ты чего делаешь? — спросил Коннор, глядя, как сестра копается в куче белья. — Раз снаружи столько стражи, то наверняка и внутри дворец охраняют, — принялась объяснять она. ну и «Будет подозрительно, если мы станем тут расхаживать в насквозь мокрых футболках и джинсах», — сказала она, выудив из корзины два платья и два кружевных чепчика. «Ни за что!» — Коннор догадался, зачем она их достала. «Ни за какие ковришки «Коннор, засунь свою гордость куда подальше и одевайся! Мы уже слишком далеко зашли! Нельзя, чтобы нас поймали!» убеждала она брата, натягивая через голову платье. «Ребятам в школе не рассказывай», — произнес Коннор с очень серьезным видом. «Если твои приятели узнают, что ты побывал в сказочном мире, вряд ли им будет интереснее всего послушать об этом», — сказала Алекс. Переодевшись в одинаковые наряды, они стали похожи друг на друга, как две капли воды». Мокрую одежду и сумки они завернули в полотенце и взяли с собой. Под видом двух служанок, работающих в ночную смену, они искали лестницу. Внутри во дворце тоже были мраморные полы и стены, а разноцветные окошки выглядели еще красивее, когда сквозь них лился лунный свет. Алекс оказалась права. Каждый зал и коридор охраняли солдаты. Коннор так смущался своего наряда, что не отрывал взгляда от пола. Однако он немножко утешился, когда нашел в кармане платья несколько золотых монет. Главная лестница нашлась в средней части дворца. Ребята поднялись на второй этаж и начали искать портрет злой королевы. Как и во дворце Золушки, здесь на стенах висели портреты прежних правителей. А еще стояли статуи семи гномов, которые помогли Белоснежке. «Как мы найдем злую королеву?» — спросил Коннор. «Мы же ее никогда не видели». «Догадаемся», — сказала Алекс. Они прошли мимо портрета женщины, сидящей в саду. Ее окружали яркие цветы, но одета она была в темное платье. На ее красивом лице застыло холодное, безучастное выражение. «Вот она!» — остановилась Алекс. Встретившись с этой женщиной взглядом, она сразу поняла, что смотрит на злую королеву. Глаза ее были пусты, словно она потеряла интерес к жизни. Алекс подождала, пока двое солдат уйдут из коридора, а потом попыталась отодвинуть портрет. Он даже не шелохнулся Она потянула сильнее, но портрет не сдвигался. «Уверена, что это он?» — спросил Коннор. «На сто процентов!» — пропыхтела Алекс. Она еще раз дернула его как следует, и он распахнулся настежь как дверь. За портретом пряталась деревянная лестница, которая вела на третий этаж. «Класс! Дай 5 воскликнул Коннор. Поднявшись по этой лестнице наверх, они оказались перед потайной дверью в комнату-хранилище. Это был точно такой же портрет, что и на втором этаже. Комната была заставлена обветшалой мебелью, покрытой белой тканью, старыми сундуками и ящиками. На стене висела единственная картина — портрет, через который зашли ребята — Остальные были сложены стопками у стен. В одном конце комнаты были массивные двойные двери, в другом — помост, закрытый занавесами. Ребята сразу догадались, что раньше королева держала там волшебные зеркала. Рядом стоял высокий стол со всякими колбами, сосудами и флаконами. Сейчас они были пусты, но Алекс с Коннором поняли — что в них она хранила свои ядовитые зелья. — У меня от этой комнаты мурашки, — поежился Конор. — Похоже, сюда много лет никто не заходил. — Я не вижу гроба, — сказала Алекс. Она принялась сдергивать ткань с мебели, пытаясь его найти. — Гроба здесь нет, — чувствуя нарастающий внутри страх, пробормотала она. — Давай еще поищем. «Поищем что?» — спросил Коннор. «Что угодно!» — вскричал расстроенный Алекс. «Попробуем найти какую-нибудь подсказку, куда делся гроб». Близнецы перерыли комнату сверху донизу. Они заглянули в каждый сундук и в каждый ящик, но ничего не нашли. В комнате хранилось столько вещей из прошлого, что сложно было понять, кому они принадлежали злой королеве, белоснежке или же прежним правителям. Алекс просматривала стопку пергаментных листов. Тут она наткнулась на какие-то письма и, не удержавшись, принялась их читать. Первое письмо было написано мужской рукой. «Дорогая Эвли, Я люблю тебя сильнее, чем птицы любят солнце поутру. Каждый миг вдали от тебя прожит зря. Я твой навеки. Мира». Следующее письмо было написано женщиной. «Любимый мира, о тебе я думаю, когда засыпаю и просыпаюсь, и все время мечтаю о твоих объятиях. Сердце мое принадлежит тебе и только тебе, Эвли». Переписка между двумя возлюбленными продолжалась. Следующее письмо, судя по почерку, было написано в спешке. «Эвли, нет на свете наказания страшнее, чем разлука с тобой. Я мечтаю к тебе прикоснуться, поцеловать. Душа моя страдает. Без тебя я никто. Клянусь, я спасу тебя от этого зла, мира». Алекс увидела крошечные кружочки на пергаменте. Следы слез. Мира. Я живу одной лишь мыслью о том, что мы вновь будем вместе. Каждый день я ищу способ воссоединиться с тобой. Я живу ради тебя. Я люблю тебя всей душой. Эвли. Письма были краткими, но полными страсти. У Алекс, когда она их прочитала, быстро забилось сердце. Она поискала остальные письма, но больше не нашла. Алекс «Иди сюда, взгляни», — сказал Коннор. Он просматривал стопки картин возле стены и наткнулся на одну. У него замерло сердце. Это был большой портрет высокого мужчины с густой коричневой бородой. Он был в широкополой шляпе, а в руках держал лук. «Наверное, это охотник злой королевы», — сказала Алекс. «Точно, но ты приглядись получше». Со второго раза Алекс увидела у охотника за спиной маленькую девочку с ярко-зелеными глазами и темно-бордовыми волосами, отливающими фиолетовым. «Не может быть!» — ахнула Алекс. Ребятам стало дурно. Эту женщину они видели в замке Красной Шапочки. Ее цвет волос и резкие черты лица бросались в глаза. «Значит, она...» «Дочь охотника?» — спросил Коннор. «Видимо, да». «Я даже не знал, что у него есть дочь. Зачем ей заклинание желаний?» Алекс задумалась. Она очень мало знала об охотнике. Что уж говорить о его дочери. Вдруг ей в голову пришла ужасная мысль. «Что, если она не для себя собирает предметы, а для злой королевы?» Побледневший Коннор помотал головой. «Нет! Зачем ей заклинание желаний?» «Вполне может быть. Она не просто так сбежала из темницы. У нее есть какое-то незаконченное дело. Месть или что-то посерьезнее. Она не может сделать это своими силами». «Вдруг оно ей нужно по той же причине, что и нам?» — гадал Коннор. «Вдруг она пытается...» «Попасть в наш мир!» Алекс обернулась на портрет злой королевы и, глядя на ее нарисованное лицо, пыталась найти ответы в ее безжизненных глазах. «Каков ее план?» Неожиданно из коридора послышались шаги. Дверь не была заперта. Кто-то начал ее отворять. «Скорее, прячемся!» — скомандовал Коннор. Запрыгнув в большущий сундук и захлопнув крышку, они оставили маленькую щелочку, чтобы видеть комнату. — Ваше Величество! — раздался из дальнего конца коридора звучный мужской голос. — Тот, кто хотел сюда зайти, придержал дверь. — Да, я слушаю! — послышался прямо за дверью женский голос. — Мы с солдатами вернулись! — сказал мужчина. «Все обыскали, но вашу мачеху не нашли». Близнецы узнали этот голос. «Это говорил сэр Грант, солдат, принесший весть о злой королеве во время бала в прекрасном королевстве». «Нет?» — спросила женщина. «Ваше Величество, простите, что снова спрашиваю, но вы последняя, с кем королева виделась перед побегом. Вы уверены?» что вам нечего рассказать нам о той ночи. Может, она что-то такое сказала или намекнула, что поможет нам в поисках?» — спросил сэр Грант. «Я уже много раз говорила, что ничего такого не помню. Мне нужно было кое-что ей сказать, а потом я ушла. Ваше Величество, когда она в следующий раз нападет, отравит воду в реке убьет пол королевства или еще чего похуже всего лишь дело времени сказал грант вы знаете ее лучше других ради вашего же блага сообщите нам немедля если что то еще вспомните непременно ответила женщина а теперь прошу меня извинить я хочу побыть одна сэр грант вернулся в коридор. Ручка медленно повернулась. Дверь отворилась. Вошедшая женщина была очень красива, с черными волосами и светлой кожей. «Это белоснежка!» — прошептала Алекс и сжала Коннору руку. На королеве была белая ночная сорочка и белая накидка поверх неё. Какое-то время Белоснежка стояла в дверях, оглядывая комнату, словно не решалась войти. Казалось, ей тяжело находиться в комнате, в которой когда-то злая королева не раз замышляла ее убийство. Белоснежка вошла и закрыла за собой дверь. Она ходила по комнате и осторожно перебирала все вещи, как ребята. Подойдя к стопке старых книг, Она взяла одну в черном переплете с большим черепом на обложке. Пролистав несколько страниц, она тихо вскрикнула и выронила книгу. Ребят увидели, что та открылась на странице с рецептом яда для яблока. Белоснежка села на помост и заплакала, закрыв лицо руками. Прошлое наложило отпечаток на королеву. «Нужно спросить у неё. «Где гроб?» — прошептала Алекс. «Уверена. Кажется, ей хочется побыть одной», — сказал коннер. «Увы, времени у нас нет». Алекс медленно поднялась и открыла крышку сундука. «Ваше Величество!» — тихо обратилась она к королеве. Белоснежка ахнула, напуганная и смущенная. Она поняла, что все это время за ней наблюдали. «Кто вы такие?» «Как сюда попали?» — спросила она. «Боже, да если б каждый, кто нас это спрашивает, давал нам пятак, мы бы уже отгрохали собственный дворец и забирались туда», — встав рядом с сестрой, сказал Коннор. «Мы не сделали ничего плохого, госпожа Белоснежка». «Просто спросим вас кое о чем и сразу идем», — заверила королеву Алекс. «Сперва скажите, как вы сюда забрались?» — настаивала Белоснежка. «Через портрет. За ним есть потайная лестница, которая ведет на второй этаж», — объяснил Коннор. «Коннор, не выдавай всех наших секретов», — сказала Алекс. «Я о нем знаю». «В детстве я пробиралась сюда через него, а вы о нем откуда узнали?» «Прочитали где-то!» Махнул Коннор рукой, словно говорил о каком-то пустяке. «Я вижу, вы ребята хорошие, но нельзя забираться туда, куда не надо. Времена нынче опасные», — сказала Белоснежка. «Кому вы рассказываете?» — хмыкнул Коннор. «Мы полностью согласны и обещаем никогда больше так не делать», — сказала Алекс. «Мы просто хотели спросить, где можно найти ваш хрустальный гроб». Белоснежка недоуменно на них посмотрела. «Странный вопрос». «Его увезли», — ответила она. «Куда?» — спросил Коннор. «Я вернула его гномам. Он был красивый». Но, сами понимаете, хранить гроб в замке странно. Гномы унесли его куда-то в свои шахты. Ребята дружно вздохнули, услышав неутешительные новости. Путь домой только что стал гораздо длиннее. — Но зачем вам нужен мой гроб? — недоумевала Белоснежка. Близнецы переглянулись. Они не знали, о чем стоит рассказывать, а о чем нет. «Мы тут кое-какие предметы ищем», — начала Алекс, «и у нас немножко время поджимает, потому что ваша мачеха охотится за теми же вещами». Белоснежка посмотрела на них очень серьезным взглядом. «Дети, моя мачеха, очень опасный человек». Если вы встанете у нее на пути, она убьет вас без колебаний. Она бессердечна. Если вы можете с ней пересечься, лучше немедля прекратите свои поиски. Вдруг в дверь громко постучали. — Ваше Величество, вы здесь? — спросил солдат. — Король не может вас найти. Он обеспокоен. — Да, минуту, пожалуйста, — сказала Белоснежка и повернулась к ребятам. «Вам пора уходить!» Они кивнули и подошли к портрету. пообещайте что подумаете над моими словами?» сказала Белоснежка им вдогонку. «Конечно!» — соврала Алекс. Белоснежка с облегчением улыбнулась и вышла из комнаты. Ребята решили выйти из дворца через парадный вход потому что до сих пор были одеты в платье служанок. «Шахты гномов находятся в гномьях лесах. Отсюда не очень далеко, — сказала Алекс, разглядывая карту. — Помнишь, Белоснежка убежала туда, когда охотник Ник смог ее убить? — Мы возвращаемся в гномья леса? — Предсмертное желание загадаем? — Выбора у нас нет» вздохнула Алекс. Близнецы устроились на ночлег в лесочке рядом с дворцом и благополучно проспали остаток ночи. Мокрую одежду они развесили на ветках дерева, и к утру она высохла. Они отправились обратно в гноми леса. Рюкзак Алекс теперь висел на одной лямке. Довольно долго они шли пешком, а потом повстречали возницу, который согласился их подвести. «Вы точно хотите туда поехать? Это очень опасные леса», — сказал он. «Мы знаем, уж поверьте», — сказал Коннор. И дал вознице монеты, которые ночью нашел в служанкином платье. Повозка покатила по дорожке мимо пруда гадкого утенка. Алекс он очень понравился. И въехала... Вырубленный лес. На много миль вокруг виднелись одни пеньки. Ребята не расстроились, что здесь нет деревьев. Они за последнее время на них насмотрелись. «Надеюсь, мы не пересечемся со злой королевой», — сказал Коннор. «Вот будет, отстой!» «А я надеюсь, что она не добралась до кинжала из бездонного синего моря» вздохнула Алекс. «Иначе нам, хочешь не хочешь, а придется с ней пересечься». «Интересно, а она нас знает?» задумался Коннор. «Если она отправит дочь охотника на поиски веретена, спящей красавицы, и короны королей, троллей и гоблинов, а та ничего не найдет, рано или поздно она поймет, что кто-то еще собирает предметы для заклинания. «Надеюсь, она не догадается», — сказала Алекс. «Такое ощущение, что чем дольше мы здесь, тем хуже для нас. Постоянно возникают какие-то препятствия, которые все усложняют». Внезапно Алекс побледнела, и у нее отвисла челюсть. У девочки было такое лицо словно она увидела привидение. — В чем дело? — спросил Коннор. — У тебя такой вид, будто ты схлопотала неуд за тест. Он повернулся и проследил за ее взглядом. Вдалеке, посреди пней, стояло дерево. Но ствол его почему-то был не прямой, как у всех деревьев, а извивался и изгибался, как огромная виноградная лоза, Это было то самое извилистое дерево, про которое им рассказывал папа, что в детстве он его видел. «Да, ты права, Алекс», — сказал Коннор. «Чем дальше, тем хуже».